Все эти клетчатые от жнивей, зеленей и пашин, перевалы, полей, рыжие шкуры кустарников, сизо-сиреющие, кое-где вдали березовые и осиновые острова. И от Лобанова я повернул, наконец, назад. Проехал с Шипова, потом въехал в ту самую Кроптовку, где было родовое имение Лермонтовых.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 что вот в этом самом доме бывал в детстве Лермонтов, что почти всю жизнь прожил тут его родной отец. — Говорят, продают, — сказал мужик, тоже глядя на усадьбу и щурис. — Говорят, Ефремовский камень и вторгует. И, взглянув на меня, еще более сощурился. — А вы как? Не продаете еще? — Это дело отца, — ответил я уклончиво. — Конечно, конечно, — сказал мужик, думая что-то свое. Я это только к тому, что все, мол, теперь продают. Плохое пришло господам житьё. Народ избаловался. И свое -то, и то, как попало, работает, а не то, что господское. А цена на руки в горячее время приступу нет. А загодя под заработки барину не ищу дать. У него у самого нужда бедность».